Третье. Видно, Янушу Ройскому надо было наверстать потерянный в молчании час литургии, не считая восхвалений Богу, который он пел вместе со всеми. Поэтому, еще не выйдя из костела, он открыл рот, да так и не закрывал его ни на минуту. Ройская решила, что в кофейне сунет ему в руки газету, даст Бог угомониться. Думаешь, он действительно у него ковырялся? Ты о чем? Кто у кого? Фомане верующий у Иисуса. Ты пробовать-то слушала? Господи, Янок, откуда я могу знать? Так написано в Евангелии. Похоже, так оно и есть. А я вот думаю, что это как-то некрасиво. я еще понимаю, поковыряться пальцем в руке. Но чтоб всей пятерней залезать в живот? Думаешь, там было пусто, или он что-то нащупал? Печенку там или селезенку? — А после воскрешения печенка наличествует? — Если помираешь, когда тебе 33 тогда нет. Только после 50 узнаешь, что у тебя кое-какие органы. — Как твоя нога? — Лучше, — соврал он. — Прости, что не уступила. Я видела, что тебе больно, но сердце у меня страшно колотится. В ответ Ройский привлек к себе жену и поцеловал ее в шерстяной берет. — Слушай, не знаю, что делать, решиться, что ли, на эту операцию. — Что за охота ложиться под нож без надобности? Доктор Фибих как сказал? — Это не страшно, только неприятно. А даже если тебя разрежут, неизвестно, излечишься или нет, может, все на нервной почве. — Сама не знаю, да ладно. Давай-ка переменим тему. Помнишь, как мы в свое время смеялись над стариками, мол, они только о болезнях да недомоганиях? А теперь и мы такие же. Меня порой от самой себя тошнит. А меня нет. Меня вроде бы нет. Ройская искоса взглянула на мужа. Шутит, что ли? Да нет. Просто у старика в приливе душевного откровения. Чтобы его не расстраивать, она смолчала. И взяла его под руку. Ей было холодно. То ли это старость, то ли весна такая никудышная. Конец апреля... а яблоньки в саду при соборе стоят серенькие, ни одного цветочка. есть так дальше пойдет, ты и ее сирень зацветет, разве что в июле. Они стояли между собором и замком возле памятника жертвам Второй мировой войны. И дать не взять рекламу игры в домино. Утром еще подумывали, они отправятся ли им после богослужения на прогулку вдоль набережной. но теперь, не сговариваясь, свернули в сторону города и стали подниматься по замковой крыночной площади. Им не надо было решать, куда пойдут, они всю жизнь ходили в малютку. Там, похоже, чуточку подороже, но не так, как везде, лучше. Да и кофейную пенку посыпали сахарной пудрой. Ройская однажды действительно долго размышляла, не следует ли ей исповедаться. Ведь она все богослужение только и думала о том, когда же, наконец, закончится мучение, и она сможет насладиться своей сладкой пенкой. «А мы что, и вправду все время толкуем о болезнях?» включился Ройский. «Да нет, просто Фома меня настроил. Так и стоит перед глазами, как он в животе у Иисуса копается. А может, это из-за картин? Сам не знаю. Не люблю я стоять под алтарем». Там поди самые страшные муки мученические. Тот, к примеру, на колу. У меня к нему глаза сами собой тянутся. Да еще жижа какая-то стекает, скала. Янок!» Ирина Ройская даже остановилась. «Успокойся со своими ужасами». И как бы в подтверждение Жениного возмущения, совсем рядышком с ее головой, на каменную стену, окружающую заброшенный полуразрушенный особнячок, Уселся из синий-черный ворон, птица внушительных размеров, и, глядя на стариков, склонил голову на бок. Оба взглянули на него в испуге. Был он близко. Рукой подать. Ворон, кажется, понял свою оплошность, а потому быстренько соскочил вниз по другую сторону стены. Ройская перекрестилась, на что муж ее многозначительно постучал себя по лбу. Они молча продолжили шествие в гору, и тогда ворон появился снова. На сей раз спрыгнул на их сторону, прошелся прямо перед их ногами и исчез в воротах покинутого особнячка. Можно подумать, что это собака, которая хочет что-то показать своему хозяину. Ройскую охватило беспокойство. Она прибавила шагу, но муж ее, у которого зрение портилось медленнее, остановился... вглядываясь в гранитные плиты тротуара. Птица оставляла на них следы лап, словно до этого специально окунула их в темную краску. «Идешь или нет?» «Подожди. Что-то, кажется, случилось». Захлопали крылья, на выщербленном гребне стены уже сидела стайка ворон. Ройский, как загипнотизированный, пробрался под таблицей с предостережением, что дом может завалиться, и вступил в одичавший сад. Расположенный среди кустов двухэтажный особнячок, уже наполовину заросший травой, приходил в упадок не один десяток лет и теперь приобрел характерный для покинутых домов трупный вид. Позеленевший, с частично провалившейся крышей, с пустыми глазницами окон, вылитые морды водяного, вынувшего из рязки, чтобы сцапать и в тот же мику уволочь на дно, очередную жертву. — Совсем, что ли, рехнулся? — Янек! Ройский не ответил. Раздвигая серые ветки кустов, он медленно шел в сторону дома. Нога ныла безбожно, не подчинялась, приходилось ее волочить. Во дворе было полным-полно воронья. Они не летали и не каркали, но в молчании прохаживались, и выжидающе поглядывали. Пустые окна особнячка напоминали истязаемых великомучеников из собора, их выжженные глаза, гримасы страданий, рот, отверзшийся для крика. А сзади скандалила Ирена Ройская, стращала своим больным сердцем и грозила, что если он немедленно не вернется, то она уж больше никогда не испечет рулета. Все это он слышал. и понимал, но остановиться не мог. Он вошел внутрь, прогнившие доски пола не столько заскрипели, сколько неприятно захлюпали. Глаза его какое-то время привыкали к полумраку, окна были небольшими, частично забитыми досками, и, несмотря на солнце, внутрь пробивалось не так много света, по крайней мере сюда, вниз. потому что второй этаж был залит сиянием. Туда-то и направился Ройский. Воронье держалось снаружи. Только один, самый большой, стоял на пороге, как бы отрезая путь к отступлению. Старик остановился у подножья лестницы. Затея не важницкая, — подумалось ему. Ступенек не так много, да и те, что остались, не вызывали доверия. Даже будь он очень легким и очень смелым котом, а лучше под задумки отказаться. Но, несмотря ни на что, полез, мысленно распекая себя непутевого старого идиота, за то, что давно уже прошли те времена, когда он после каждого такого похождения, мало-мальски придя в себя, мог сказать «Вот и опять пронесло». Поручень был скользким от влаги и плесени, Голой рукой не ухватишься. Он обмотал ее шарфом. Первая ступенька треснула, как только Ройский поставил на нее ногу. Хорошо, что он оказался к этому готов. Другая была крепкой. Третья тоже. До восьмой все шло более-менее. На всякий случай он перешагнул через седьмую, странно выпученную. Потом стало хуже. Девятой не было. Одиннадцатой и двенадцатой тоже. А десятое Что ж, в конце концов, он забрался так высоко, что дальнейшие размышления смысла не имели. Он встал на нее и мигом подтянул больную ногу. Ступенька предостерегающе застонала, затрещала и начала потихоньку проваливаться. Ройский почувствовал, что соскальзывает по прогнившей древесине. Чтобы не загреметь вниз, он быстро, очень быстро для своих лет перепрыгнул через дыру, Тут бы ему и успокоиться. Но пол второго этажа оказался на уровне глаз, и это его сгубило. Желая как можно скорее добраться до пола, он пулей преодолел еще две ступеньки, но тут подвела больная нога. Он потерял равновесие и, боясь сверзиться, как пловец в воду, вперед руками ринулся в полосу солнечного света, проникающего сквозь дыры в крыше, и через большое балконное окно. Что-то хрустнуло, к сожалению, не доска. Боль в сломанном запястье разлилась по телу горячей, тошнотворной волной. Постановая, он перевернулся на спину. Солнце ослепило его, и он инстинктивно прикрыл глаза сломанной рукой. Но тут боль оглушила его так, что показалось, будто ему щипцами вырывают кости предплечья. Он громко вскрикнул и прижал руку к груди. Сквозь стиснутые зубы задышал часто, прерывисто. Под сжатыми веками солнечные полосы перемежались с красными пятнами. И все-таки, несмотря ни на что, ему удалось встать на колени и открыть глаза. Первое, что он увидал, была растущая из щели в красном полу колония маленьких грибов. Вид был настолько абсурден, что он рассмеялся, Что за бы старый болван? Зачем он вообще сюда полез? И как теперь спуститься? Придется пожарникам снимать его, как кошку с дерева. Кусок рубероида легонечко толкнул его в спину. Ройский перевел дыхание и встал, ударившись головой, освисающий с крыши доску. Выругался и обернулся, чтобы убедиться, что это, увы, не рубероид и не доска. На вколоченном в бревенчатый потолок крюке висел труп. Причем туловище было заключено в бочку, пробитую длинными гвоздями. Выше бочки тело выглядело гипсово-белым, а ниже покрыто засохшей кровью, от которой радостно отражалось солнце. На рыжей шевелюре сидел ворон и одним глазом смотрел на Ройского. Потом нерешительно клюнул в уныло свисающий с олба обрывок пластыря. Ройский закрыл глаза. Картина исчезла, но на глазной сетчатке осталось надолго.